Сударь! Сударь, вас обманывают! И самым низким образом! Что хотите вы этим сказать, друг мой? Я говорю, что у этих попов, окруживших вас, самые мрачные замыслы. Да вы разве не знаете, где находитесь? У добрых отцов ордена иезуитов? Да! У ваших смертельных врагов? Врагов. Мне нечего больше бояться. Ах, господин Горди, они хотят завладеть вашей частью в громадном наследстве. Этот план составлен с адской ловкостью. Дочери маршала Симона, мадмуазель де Кардавиль, вы, мой приемный брат Габриэль, словом, вся ваша семья чуть было уже не стали жертвой их интриг. Уверяю вас, что у этих попов одна цель – обмануть ваше доверие. Для того-то они и постарались завлечь вас сюда, для того. Вы ошибаетесь насчет этих духовных лиц. А, господин... а что касается этого воображаемого наследства, что мне теперь, друг мой, в сокровищах земных? Я принес свои страдания в жертву Богу, и жду, когда он смилуется и призовет меня к себе. Нет, нет, это невозможно, чтобы вы так переменились. Вам ли, сударь, верить в такие безотрадные истины? Вам ли, который учил нас благословлять доброту Создателя, и мы вам верили, потому что это Бог послал нам вас? А теперь, когда он меня взял от вас, я должен ему повиноваться. Должно быть, <сх> я... Не делал того, что было ему угодно. Я плохо ему служил, несмотря на добрые намерения, потому что больше думал о созданиях, чем о Создателе. Ах! Да как же вы могли бы лучше угодить Богу и больше почитать Его, поощрять и вознаграждать труд, своим примером учить чувство равенства, братства и евангельской общности имущества. Помните, сударь, помните и успокойтесь, вспомнив хотя бы те ежедневные молитвы и благословения, какие за вашу доброту и заботу высылало Богу столько людей, любящих вас. Друг мой, Зачем вспоминать прошлое? Если я делал угодное Богу, Он вознаградит меня. Я не только не смею гордиться тем, что сделал, потому что шел по дурному пути, вне церкви. Я, я должен искупить свои грехи в уединении, надеясь, что Бог простит меня однажды. И тогда мои страдания послужат хотя бы для тех, кто еще греховнее меня. Ах, господин Корти!